На его ладони стояла стройная, восхитительно помолодевшая Нюниэль лет 18, от силы в серебряном платье с алмазным обручем на лбу. А высокий, подтянутый красавец-король в золоте и парче рядом с нею — неужели наш знакомый Милавеллор? От переизбытка чувств юная израильтянка завизжала, как психованная, и пустилась отплясывать в присядку вокруг остолбеневшего подъясаула. Согласитесь, наши отважные эльфы заслужили и не такое. — Милая, — взяв принцессу за руку, бывший наркофилософ посмотрел в ее лучистые глаза и произнес. — Я буду любить тебя вечно, какой бы ты ни была и какой бы ни стала. Но у нас есть свой дом и свой долг. В Элинор чудесное место, быть может, Серебряная Гавань дождется нас, но сейчас нас ждут в другом месте. Арт-Дурхоум не может оставаться без своей королевы. — Ты прав, любимый, — нежно провоковала Нюниэль. — Нас ждут, простите, создатель. — Выходит, и я могу чему-то научиться у вас, — тихо покачал головой великий писатель. Мгновением позже оба пожилых эльфа в своем привычном виде и облике прощально махали нашим героям. «Мы будем скучать по вам обоим. Не потеряйте свою любовь, казак Качуев, а вы не отпускайте его, девица Фанди Ильберминц. Как говорил мудрейший Шенсю, в моем сердце всегда есть место и вашим улыбкам, и вашим слезам». «Будьте счастливы, дети мои!» «Позаботьтесь о моем коне, любовник, книгачей и воин!» Сложив ладони рупором, кричала рыдающая принцесса. «Он будет служить вам верно! Компьютерная панель управления слева под грибою самой холки! Глючит, как сволч, но можно поменять плату и расширить долбанную оперативку!» Гигантская фигура растаяла. Вместе с ней исчезли остроухие молодожены. Свет тоже рассеивался, вновь заполняемый адскими сумерками. Иван, как мог, утешал сентиментально рыдающую Рахиль, с тоской думая о том, что, по сути, противник-то никуда не делся, а вот их силы уменьшились ровно на треть боевого состава. Пара-тройка минут и Белое Братство начнет приходить в себя, вот разве что черные эльфы. Девушки с глазами полными тьмы завороженно смотрели в небо, словно бы веря и не веря в то, что Создатель существует. Возможно, такое явление профессора что-то перевернуло у них в душе, если, конечно, там еще были души. Потом они удивительно дружно встряхнулись, опустили головы вниз и, не поднимая взгляда, быстрыми эльфийскими шагами ушли от импровизированной Минастирид. Их никто не задерживал. Даже Навь, расхрабрившись и оскалив пасти, тем не менее не позволила себе даже малейшего рыка им вслед. Теперь у этих девушек есть воспоминания, есть надежда, и, быть может, «Быть может...» «Задраиваем люки!» — громко скомандовал бдительный филолог в казачьих погонах. «Когда они опомнятся, то вновь пойдут в атаку!» «В этом нет необходимости...» Кое-как, выговаривая знакомые буквы из рубки управления, выпал в дымину пьяный док. «На радаре пять...» — В смысле, пять точек. — ага. Это наши летят меня спасать от вас. Тру-ля-ля. — Пять кораблей! — ахнул подъясаул. — Да ведь они же здесь все в хлам разнесут. — Точно. За это и выпьем. — Ганс! — Я здесь... Шумно дыша, как после долгой пробежки вылез младший бес. Незвольте беспокоиться, ваше благородие. Пока наши подоспеют, я вам лошадку оседлал и всю программу перенастроил. Понесет, ровно, крылышки к спине приросли. Люба. Люба! Уже хором ответили казак и еврейка. Таких речей от типичного младшего научного сотрудника они даже в самых сокровенных фантазиях ожидать не могли. А верный Ганс уже выводил с кокуна рыдающей принцессы из корабля, выравнивал ему длину ног, проверял подпруги и даже заботливо вложил в выдвижной ящик на боку две банки консервов и коробочку томатного сока. Однако и в этот раз еврейку в седло сажали силой. — Ваня, я на ней добровольно не поеду. Вы таки забыли, что у меня на лошадей фобия. — Рахиль. Сейчас бритоголовые опомнятся окончательно и расстреляют нас к елкиной матери. А еще через минуту сверху ударят лазерные пушки научного совета, окончательно распылив наши останки по вселенной. Ты этого хочешь? Нет, но... Вот именно, но...» На этой команде белый конь взял с места в карьер. Гордой дочери Израиля ничего не оставалось, как вцепиться в портупею своего единственного и неповторимого клятвенно пообещав себе сказать ему какую-нибудь жуткую гадость, как только они где-нибудь остановятся. Бесом-инопланетником молодой человек наскоко скаку фуражкой, и белый жеребец унес его, прежде чем в сером небе мелькнули пять серебристых теней. Белое братство предпочло не повышать голоса, Навь скуля бросилась на утек, а гиена огненная разочарованно вздохнула всем телом. Сегодня она тоже лишилась добычи.